Глава тридцатая Дом нас встретил теплом, но не весельем. Увы, как я и предполагала, начались проблемы с дисциплиной. Дилан и Райан сидели на своих кроватях, тщательно пытаясь скрыть синяки. «Итак, что произошло?» — поинтересовалась я, зайдя в спальню к детям. «Стоило мне отлучиться на пару дней, как вы все перессорились». «Они всегда ругаются». прокомментировал Дорн, ухмыльнувшись. «Это развлечение такое?» Я приподняла бровь и внимательно посмотрела на детей. «Значит, когда приедет королевский проверяющий, то увидит он не дружных детей, а маленьких хулиганов с синяками. Или и того хуже, решит, что я вас бью». «А зачем он приедет?» Напрягся Дорн, откладывая нож и самодельный кол в сторону. «Что ему тут надо?» проверить, как я справляюсь с вами. Смогу ли занять должность управляющий приютом или следует поискать более компетентного человека. "Кэмбэ, «Компе. что?" не понял Дилэн. "Вместо меня пришлют того, кто умеет управлять приютом, знает, как это делается", пояснила я, не вдаваясь в подробности. "А вы?" испуганно спросил Райан. "А мне придётся уехать, потому что я не гожусь ни в какую должность здесь". Я пожала плечами. Не хотелось детей запугивать, но и убеждать, что всё будет хорошо, и игнорировать выходки не хотелось ещё больше. Тем более я не солгала ни разу. Мы больше не будем ссориться, тихо сказал пристыженный Диллон, а Райан кивнул, соглашаясь. Я на это очень надеюсь, но всё равно хотела бы узнать причину ссоры. Мальчишки молчали, словно воды в рот набрали. Что же? Надеюсь, проблема не очень серьёзна. Я напомнила, что время уже позднее и пора ложиться спать. Поцеловала каждого в макушку и тихо вышла из временной детской. Заглянув в свою комнату и убедившись, что Силия спит, я прошла на кухню, где меня уже заждались. Помимо взрослых членов нашей большой семьи, присутствовала ещё и Айрин, которой через несколько месяцев исполнится 16. И это ещё одна немаловажная тема для разговора. Джен коротко рассказала о вашей поездке. С улыбкой сообщила Тилде, наливая чай. Расскажешь подробнее? Да нечего рассказывать. Я сделала глоток ароматного напитка и продолжила. Разговор с королём был короткий, но ёмкий. Теперь надо подготовить дом к приезду проверяющего. Но мне понравилось, что король действительно заботится о детях. У него есть свои. Есть наследник, юный принц 15 лет. Ответил Джан. Ходили слухи, что королева беременна, но что-то пошло не так и ребёнок погиб. Не то в утробе, не то при родах, не могу точно сказать. Какую именно подготовку ты имеешь в виду? задала главный вопрос Василла. Не знаю, я развела руками. Ремонт мы не успеем сделать, дом и так содержится в чистоте. Еда есть, одежда в достатке, дети ни в чём не нуждаются, но я всё равно переживаю. А что со мной? тихо спросила Айрин. Через 2 месяца я должна буду уйти? Ты знаешь закон, милая, тихо сказала Тельда. Либо ты остаёшься служить в приюте, либо уходишь. Никто никуда не уйдёт, перебила я травницу. Я не могу пока нанимать персонал, но Айрин остаётся. Как минимум, девочке надо научиться какому-нибудь мастерству, чтобы прокормить себя. И что же мне делать? Растерялась Айрин. На днях мы с тобой отправимся в Керн. Посетим рынок, поговорим с рабочими, заодно узнаем по поводу обучения. Читать, писать умеешь? Умею, с готовностью кивнула девочка. Хорошо. Тогда отправимся сразу же, как я составлю список. Кстати, его необходимо составить всем нам. Вот ты, Улья. Что-то надо тебе для приготовления настоек. Или вот ты, Васила, нужны какие-нибудь ткани. Если возможность есть, то я бы поменяла одеяла и постельное бельё, задумалась Швия. Матрасы можно набить свежим сеном. Я поморщилась. Спать на сене не очень приятно. Ну, не отвыкла я ещё от нормального земного матраса. Интересно. А если заменить сено на что-то другое? Например, перьена или подать идею мастерам и сделать первый в этом мире пружинный матрас? Это, наверное, будет проще, учитывая, что прожины здесь уже во всё используют. Но это подождёт. Разобраться бы с проверяющим. Вот кто меня пугает больше всех. Просто составьте мне список, а я закуплю необходимое. Арин, а ты подумай, чем бы хотела заниматься. В любом случае, я тебя не брошу, не переживай. Как только Айрин допила чай и ушла спать, я рассказала подробнее о встрече с управляющим. на заметку поговорить с девочкой о таких мужчинах и их манипуляциях себе поставила. Не хочу, чтобы её воспользовался очередной господин Ларэнс. Домашние рассказали, как провели время без нас. Дети вели себя хорошо, продолжая выполнять обязанности по дому, только Райн и Диллон поругались из-за учёбы. Оказывается, Айрин решила научить их писать, а мальчишки принялись соперничать. У девочки не хватило знаний и опыта направить соперничество в правильное русло, а ребята решили, что узнать, кто пишет лучше, проще всего в драке. «Им нужны учителя», — выдала я единственное верное решение. «Я не преподаватель, но учить не смогу. Значит, нужен кто-то, кто умеет это делать». «А учителям нужно платить», — справедливо заметил Джен. «Ещё неизвестно, какую сумму выделит его величество на приют». Даже если король решит выгнать меня, я открою школу на дому и приглашу учителей за свой счёт. Без минимальных знаний детей ждёт жизнь на грани нищеты. Это всё потом, отмахнулась Улья. Сейчас надо подготовиться к приезду проверки. Помимо тебя, здесь живёт ещё четверо взрослых. Кем мы приходимся детям и как вообще относимся к приюту? Можно разделить обязанности и представить нас как работников. — предложила Васила. — Я могу сшить единую форму для всех нас, чтобы выделяться. — А это идея я, — задумчиво пробормотала я. — Ваше присутствие действительно придётся объяснить, а говорить, что все мы сдружились и стали одной семьёй, как минимум глупо. Но я не знаю, кто должен работать в приюте. — Главное — обосновать, — усмехнулся Джен. — Объяснить, почему именно эта должность важна приюту. Например, я для охраны уже не подхожу, но могу заниматься животными и учить детей ездить на лошади, ну и зарядка по утрам. Васила, пусть заведует одеждой и бельём. Дети вечно что-то рвут и пачкают, да и за постельным следить надо. Костелянша. Улья отвечает за здоровье детей, кроме действительно сложных случаев. Простую простуду или же сыпь травница может легко вылечить. Ты, Маша, управляющая. Отвечаешь за приют и за всех, кто здесь находится, распределяешь руны, занимаешься закупками, Тельда. Я неплохо готовлю, и не только зелья, заявила ведьма. Буду приютской поварихой, следить за наличием продуктов и чтобы дети не ходили голодные. Прекрасно, я улыбнулась. Значит, нужны учителя и воспитатели. Думаю, двоих достаточно. Было бы прекрасно, если это была бы пара. Спроси у мастера Ларса, после минутной задумчивости предложил Джен. Он знает практически всех в Керне, может подсказать. Помимо того, учителя должны согласиться переехать сюда или иметь портальный браслет. В любом случае, пока нанимать их рано, сначала стоит разобраться с домом. Детям спать негде, а для обучения нужны классные комнаты. Ладно, значит, пишем списки, на днях посетим Керн. решила я. Усталость уже брала своё, но вместо того, чтобы отправиться в постель, я пошла гулять по дому. Девять детей, пятеро взрослых, плюс ещё учителя. Каждому комнату выделить просто не получится, но надо будет постараться. Например, по трое в одной комнате. Олли, Лиса и Айрин в одной, а Дорн, Марк, Дилан и Райан в другой. Селия будет жить со мной, пока маленькая. А Айрин придётся переселять отдельно. Мозг закипал от размышлений и расчётов, поэтому я решила действовать иначе. Где буду жить я? Я посмотрела в сторону лестницы, которая ведёт на чердак. А что? Хорошая идея. Места много, светло. Можно поставить стены и сделать несколько помещений. А уже на втором этаже сделать жилые комнаты. Тогда получится сделать комнаты для двоих детей. А классные комнаты сделаем на первом этаже. Хотя по идее нужна одна классная комната, где будут заниматься старшие ребята, а Алисе и Марку сделаем игровую и поставим пару столов для занятий. И того, 10 комнат, второй этаж не настолько большой, если только не придётся делать перепланировку. Но это всё обговорим со строителями. Может, они подскажут, как сделать правильно и удобно для всех. Я спустилась на первый этаж и приоткрыла дверь во временную детскую. Кровать бы детям поменять, но я гоню лишь идеи, как говорит Джен. Это всё может подождать месяца или два, пока не наладится доход. С портальным браслетом дело пойдёт намного быстрее. Перевести рабочих порталом к дому, чтобы они оценили фронт работ и посчитали количество нужных материалов, а затем также отправить их обратно, чтобы они начали закупаться. Также будет намного удобнее доставлять в приют необходимые вещи. Надо будет поговорить с проверяющим, нельзя ли мне оставить этот браслет на совсем и заряжать его по мере необходимости. Я тихонько рассмеялась, понимая, что опять забегают далеко вперёд. В этом моя главная ошибка и худшая черта делить шкуру неубитого медведя. Я зашла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Усталость валила с ног, но я знала, что даже если лягу в кровать, мне ещё долго не удастся заснуть. А значит, можно пока составить список необходимого и продумать план отступления. Мне необходимо будет где-то жить, как минимум.